Глава 27 1941 год «Показалось!» — вырвалось у Лены. Девочка сжала руку Вити с такой силой, что он чуть не вскрикнул. «Ты тоже увидела?» — спросил он там, в толпе. Она быстро повернулась к нему и качнула головой. По ее жесту было непонятно, что она имела в виду. Когда они снова посмотрели на толпу, видение пропало. — Нет, — сказал Витя, — его там не было. — Кого? — спросила Лена. — Кого ты увидел? — Ай! — отмахнулся он. — Скажи, иначе я не буду с тобой разговаривать. — Ты не знаешь. Мужик из гаражей, мы иногда собираемся у него после школы. Он такой странный вообще-то. Но, наверное, тебе бы понравился. Он чем-то даже похож на тебя. Выражение ее лица изменилось, глаза стали шире, И Витя подумал, что и впрямь заинтересовал одноклассницу. «В стеклянном шкафу у него лежит череп», — выпалил он. «Гладкий, отшлифованный, настоящий. А на верстаке под полками патефон, чтобы пластинки проигрывать. Знаешь, чей?» Лена медленно покачала головой. Глаза ее блестели. Витя выдержал паузу. Он не ожидал, что его рассказ произведет столь сильное впечатление. «Только по секрету, никому, вообще никому нельзя говорить, поняла?» Она кивнула. «Поклянись!» «Клянусь!» Витя перевел взгляд на морщинистого старика, только что продавшего стиральную доску, которую, видимо, сделал сам из куска жести, из деревянной рамы. Доска перешла из рук в руки, старик обмахивал оставшиеся пожитки помятой купюрой, чтобы торговля шла. «Это патифон Моцарта!» Лена стояла как истукан, и Витя даже слегка расстроился, что она не испугалась и вообще не проявила должной реакции. «А знаешь, кто такой Моцарт?» «Композитор?» — он усмехнулся. «Девчонки слишком безответственны и далеки от реальности, поэтому в важных делах на них нельзя полагаться. Они даже не понимают, какой опасности подвергаются буквально каждый день и каждый час». По крайней мере, пока не будет пойман самый жуткий преступник, о котором с шепотом говорят бабушки у подъездов. Ты слышала, что в прошлом месяце пропала училка по географии? Лена слышала об этом, но в девчачьем кругу знали, что женщина заболела. Лена даже случайно послушала разговор у двери учительской, когда забирала журнал на урок. Учительница старших классов разговаривала с завучем. И Завуч жаловалась, что придется переделывать расписание из-за этой психички. А когда учительница спросила, что случилось, Завуч ответила, что у Натальи Константиновны случился приступ. Ее забрали в психушку. «Представьте, никто и подумать не мог», — добавила она. «С виду совершенно нормальная обычная женщина». И вдруг ни с того ни с сего упала после урока, начала биться головой о пол, потом вскочила, Схватила стул и запустила его в окно с криком «Бей фашистов!». Хорошо, что кабинет находился рядом со спортзалом. Техничка крикнула физрука, и вместе они кое-как скрутили учительницу, а затем вызвали скорую. И все же Лена, конечно же, слышала, что в округе пропадают женщины. И не только. Да, но... Ее убил маньяк по имени Моцарт. Это он тебе сказал? Тот мужик... «Да, гром. Теперь Лена точно вздрогнула», — с удовлетворением отметил Витя. «Значит, ты его видел?» — сдрожив в голосе, спросила она. «Нет, как бы он тут оказался? Но мы же как-то...» Витя пристально посмотрел на нее. «Нам нужно идти». Он взял ее за руку, Лена не сопротивлялась. «Ты смотришь прямо и налево, а я, значит, прямо и направо». Мы должны их увидеть первыми. Помнишь? — Да. Тогда идем. Они перепрыгнули через импровизированный стариковский прилавок. — Мы еще вернемся, — шепнул ему Витя. — Скоро кто-то из наших еще придет. Мужчина слегка кивнул, потом протянул смятую купюру. — Купите мне махорки. Я-то не смогу отойти, а заканчивается. Хорошая сегодня торговля. — Только смотрите в оба, жулья тут немерено. Витя взял деньги. «Обязательно купим!» Взявшись за руки, они вклинились в толчею, которая, словно бурная река, понесла их к воротам рынка. «Лена, держись крепче!» Обернулся Витя и стиснул ее тонкую кисть. Толпа и лозила по бокам, толкалась, пиналась, задевала и тащила вперед. Он очень боялся, что Лена отпустит его, и тогда он ее потеряет, но она оказалась сильнее, чем он думал. Правительство сбежало в полном составе. «Почем ваш отрез? А где продаются пуговицы для шинели, не подскажете?» «Свежий творог, жирный свежий творог, разбирай творожок, подставляй бидон в свои банки и в наши банки!» «Слышь, продай куртку!» Кто-то ткнул Витю в бок довольно больно. Он замер, а едва не выпустил руку Лены. Перед ним стоял Дылда с лицом усыпанным крупными оспинами, рыжий и грязный, как оборванец. — Я, — опешил Витя, — сколько хочешь, давай, сымай, я померю. Тощая, но жилистая рука потянулась к витяному вороту, но вдруг между ним и Дылдой возникла Лена. Она посмотрела в глаза Рыжему и уверенно сказала, — не продается. — А ты кто? — удивился Рыжий. — Я тебя не спрашиваю. — Не твое дело, сейчас милицию позову. — Эй, я же это, пошутил. — А я нет. Рука мигом исчезла. Лена потянула Витя вперед. Он чувствовал, как в груди стучит сердце. — Откуда в ней столько смелости? — подумал он. — Наверное, теперь она решит, что я слабак. Вот же! Но когда они прошли под воротами с размашистой надписью «Преображенский рынок», Она лишь на мгновение остановилась и сказала. «А не наглая, пока не дашь отпор. Ты не дрогнул. Молодец. Идем быстрее от входа». Фитя почувствовал щемящее чувство благодарности. Даже мельком она не показала, что заметила его слабость. Наоборот, похвалила. Когда они проходили мимо ряда с черными горами семечек, возле которых носились стайки юрких воробьев, какой-то мужик попытался схватить его за локоть. «Неизвестно зачем». Витя быстро повернулся к нему и громко цыкнул, скорчив страшное лицо. Тот отпрянул от неожиданности. Лена едва заметно улыбнулась и кивнула. «Думаешь, они придут?» — спросила она, едва перекричав, зазывал. Витя покачал головой. Из этого жеста неясно было, то ли он сказал да, то ли нет. Впрочем, он и сам не знал точно. «Хотя...» Неожиданно он припомнил один эпизод, до того намертво вылетевший из головы. Он с мамой пошел на рынок, чтобы купить туфли в школе. Дело было летом, и ведь это последнего оттягивал этот визит. Его больше интересовал футбол, странный гараж, где в шкафу со стеклянными дверцами взирал пустыми глазницами настоящий череп. И еще, пожалуй, главный вопрос. Где взять плюмбом, то есть свинец, чтобы отлить биту для игры в ордена и медали или котел. Мама настаивала на походе, потому что в универмаге нормальных туфель не нашлось, а на рынке их можно было найти всегда, причем даже югославские. Тетя Оля, как назло, уехала в отпуск в Крым, поэтому обратиться к ней и решить вопрос дефицитом из-под полы не получилось. Витя и вовсе не запомнил бы этот малозначительный эпизод, если бы после часового блуждания... Он вдруг не увидел предмет своей мечты. Совершенно целый автомобильный аккумулятор, примастившийся на грязно-зеленом брезенте между набором свечей и какой-то непонятной деталью. Найти такой аккумулятор на свалке было большой удачей. И, как любая большая удача, она приходила крайне редко. Ему же аккумулятор был нужен по зарез. Прямо сейчас битка в играх решала «Если не все, то почти все». И чаще проигрывая, чем выигрывая, он знал, на что потратить деньги из копилки. Витя потянул маму за руку к тощему высокому мужичку в полосатой кепке и рубашке с коротким рукавом. — Сколько стоит аккумулятор? — выпалил он, пока мама не пришла в себя. — Мужчина оглядел его с головы до ног. — Ты куда его собрался ставить? — ответил он вопросом на вопрос. «Мне... — Мне нужно для опытов по физике, — не растерялся Витя. Мужчина хмыкнул. Рубль ампер час. Считать умеешь? Витер разглядел на корпусе цифру 55, прикинул в уме и поморщился. Накопленных 18 рублей 20 копеек явно не хватало. В этот момент позади мужика появилось знакомое лицо подростка. Нагловатая ухмылка и колкий взгляд. Он прищурился от яркого солнца и встрял в беседу. Эй, малой, купить хочешь? Витя никак не мог вспомнить, где он его видел, но лицо было очень знакомое. — Я подумаю. — Двенадцатый ряд, сорок второе место, думай побыстрее. Бросил парень, достал сигарету из дефицитной пачки Мальбора и закурил, выдохнув колечко дыма. Теперь он вспомнил происшествие в день, когда были куплены новенькие туфли Саламандра, словно оно случилось вчера. И парень, закуривший Мальбора, был Червяков, Видимо, он воровал или где-то доставал аккумуляторы, а потом перепродавал их на Преображенском рынке. Место сорок 12 двенадцатый ряд. «Что?» — обернулась Лена. Витя пожал плечами. «Это какой ряд?» Лена скользнула взглядом по прилавкам с семечками, орехами, изюмом и курагой. Вдали виднелся едва заметный номер ряда, вычерченный на квадратной доске. «Восьмой. Ладно, еще дойдем». А что там на двенадцатом? Нужно кое-что проверить. Они повернули в соседний девятый ряд. Здесь торговали всякой живностью, от свиней до домашних животных. И у Вити сразу разбежались глаза. Кого тут -то только не было. И тощие сиамские коты, и попугаи, и морские свинки, и даже змеи в больших прозрачных аквариумах, прикрытых досками. В этом ряду было заметно больше детей и молодежи, Оно ну и понятно — живность, хрюкающая, чирикающая, свистящая, голосящая и попискивающая, не могла оставить равнодушным совершенно никого. Судя по виду покупателей, многие приходили сюда, как в зоопарк, чтобы хоть на несколько минут убежать от царящего в городе тягостного настроения, к которому добавилась еще и неприкрытая паника. «Не отвлекайся!» — одернула его Лена. Витя как раз засмотрелся на котенка, серого и пушистого, с огромными глазами, испуганно замершего в бездонной плетеной корзине. «Идем! Мы же не можем его купить!» Витя опустил руку в карман, нащупал купюру, выданную на махорку, и, с сожалением, протянул. «Ага! Смотри!» Лена дернула его за рукав. В конце ряда промелькнул темно-синий спортивный костюм со стрелками – Или так показалось на мгновение? Ты видел? Ему показалось, что он тоже что-то такое заметил. Они взглянули друг на друга и, не сговариваясь, побежали вдоль ряда. Витя умудрился зацепить большую клетку с попугаем. Так качнулась, а большая птица внутри неожиданно громко сказала «Дурак! Сам дурак!» Клетка устояла, и попугай повторил «Дурак и все тут!» Витя не сдержался и прыснул. Однако поднимающийся с табурета сурового вида мужик в меховой шапке был настроен отнюдь не миролюбиво. «Смотри, куда прешь!» — послышался его грозный рык. Витя дернулся и побежал за Леной, который уже едва различал между снующих и толпящихся вокруг людей. Неожиданно ряд кончился, и он чуть не налетел на прилавок за проходом. Лена нигде не было. Он похолодел». Под ногами толпы чавкала грязь, серое небо нависло так низко, что тучи едва не касались верхушек голых деревьев. «Эй — Эй! Он обернулся. Лена стояла с правой стороны у небольшого лотка и смотрела вниз. «Ух — Ух! Фитя мгновенно оказался рядом с ней и, не раздумывая, взял за руку. — Я думал, ты... Смотри — Смотри! Он опустил взгляд на лоток и остолбенел. Ровными рядами там лежали спичечные коробки. Один в самом центре был открыт, и внутри находился огромный полосатый шершень, приколотый к дну коробки здоровенной золотистой булавкой. «Желаете, шершня, молодой человек?» Голос звучал глухо, простуженно, словно издалека, хотя продавец, укутанный в громадный серый платок, стоял буквально в метре. Витя полез в карман куртки и медленно вытащил коробок спичек. Потряс его возле уха, в ответ тут же услышал недовольное жужжание. Продавец привстал, драный платок приоткрылся, и Витя увидел глаза, удивленные и настороженные. — О, вы уже приобрели одного. — Я рад. — Я слышу, он почему-то не спит. — А мои все уже спят, — быстро сказал он. — Да, он. — Я вас не помню, — свистящим голосом сказал мужчина, — «Кто вы? Откуда у вас это?» «Вы что, помните всех покупателей?» — спросила Лена удивленно. «С чего вы взяли, что это ваш?» «Там, там номер должен быть внутри. И он там есть», — уверенно сказал продавец. «Я все коробки номерую». «Зачем?» Он помолчал, пережевывая губы. «Чтобы найти в случае чего». Витя слегка приоткрыл коробок, но из маленькой щелки тут же показались усы шершня. «Дайте мне, я посмотрю». Мужчина протянул руку, и Витя нехотя отдал ему коробок. Накрыв коробочку тонкой прозрачной тканью, продавец открыл его и протянул Вите. Свозь ткань на дне коробка проглядывалась рукописная цифра. 40 произнес Витя. Лена быстро посмотрела на дно коробка. 40 сказала она задумчиво. «Ты видел раньше эту цифру?» Витя покачал головой. «Никогда!» Я же не мог открыть его полностью. — Почему сорок? — Почему он не спит? Я продаю спящих шершней. — Но ведь еще не так холодно, — сказала Лена. Насколько я помню, они засыпают, когда погода установится ниже нуля. Продавец покачал головой. — Вы не покупали у меня шершня. Откуда он у вас? Мужчина выводил из-под свисшего до земли платка мягкую тетрадь, открыл ее... Пролистал замасленные странички и остановился. «Вот, нашел номер 40, Продан 5 октября. Покупатель Владислав». Он покосился на Витю. «Ты Владислав?» «Нет, меня зовут...» Лена дернула его за рукав. «У вас что, именные шмели?» «Это шершни», — закашлялся продавец. «Это не просто...» «Шершни, да. Именные?» «Обязательно...» «Он что? Получается, неделю назад купил у вас этого шершня?» Потрясенно спросил Витя. «Получается так». Витя протянул руку, чтобы вернуть коробок, но мужчина резко убрал его за спину. «Вообще-то я должен у вас его забрать». «Как это?» — не поняла Лена. «Это наш коробок?» Мужчина покачал головой. «Отдайте быстро. Я сейчас милицию позову». Лена обернулась, надеясь, что угроза подействует, но мужчина лишь глухо кашлянул. «Зовите, кого хотите. Только теперь шершень совершенно бесполезен и скоро умрет. Он свою задачу выполнил». Лена медленно повернулась. «Какую задачу? Что вы имеете в виду?» Вдали раздался протяжный звук сирены. Продавец поднял голову, всмотрелся в серое небо. Затем провел пальцем по ряду спичечных коробков, словно учитель, выбирающий в школьном журнале фамилию ученика для ответа. Палец его замер над одним из коробков, совершенно неотличимым от другого. Он задумался на мгновение. Затем решительно взял коробок и протянул его Витя. «Вот. Думаю, этот вам пригодится». «Что нам с ним делать?» — спросила Лена, одним глазом наблюдавшая за его действиями. «Он знает». — кивнул продавец. — Смотри! Вдруг вырвалась у Вити. — Лена, смотри! Там! Он поднял руку, указывая на фигуру в мрачной движущейся толпе. — Кто? Червяков? — Нет. Тот тот парень, который бил Влада возле школы. Это он. Смотри, через два ряда, за той посудиной. Она взглянула на ряд, где теснилась домашняя кухонная утварь, и лицо ее застыло. — Точно! — прошептала она. — Точно! Я видела этого длинного. Он держал твоего друга, когда... Бежим!» Продавец схватил Витю за руку. «Возьми. Это бесплатно!» Он сунул коробок ему в карман. «Ты знаешь, что с ним делать!» в мгновение Витя смотрел мужчине в глаза, потом быстро кивнул. «Спасибо». Расталкивая покупателей, они ринулись через ряд и остановились в начале следующего, посудохозяйственного. Ряд примыкал к бетонному забору, над которым нависали хмурые деревья и галдели вездесущие вороны. «Надо кому-то вернуться, предупредить наших, как договорились», — осторожно сказал Витя, спрятавшись за огромным чугунным казаном. «Кто пойдет?» — он оглянулся на Лену. «Иди ты!» — выпалила она. Ее тон не понравился Витя. В ее глазах плясали странные огоньки — Нечто подобное он заметил перед тем, как она ринулась на перерез грузовику, который в итоге отвез их в Москву. Она что-то замышляла, или ему только показалось. Но что в одиночку против нескольких крепких парней может сделать одна девчонка? Ничего. Витя помедлил кивнул. «Хорошо, они тебя точно не узнают, если что, только...» «Что? Пообещай мне, что ты ничего не будешь делать одна». Лена посмотрела на него странным взглядом. «Да, обещаю. Дождись меня. Да». Ее рука выпала из его кисти. Он побежал, и каждый шаг, что он делал по скользкой черной грязи, отдалял его от нее. Возле ворота он оглянулся, пытаясь разглядеть Лену. Сердце отчаянно забилось. Возле казана, там, где он ее оставил, никого не было. А вдруг рынок чуть поодаль пришел в движение... Раздался крик, сначала будто бы мужской, а затем истошный женский. «Убили! Убили!» — истошно кричала женщина. Витя попятился, вращая головой. Толпа вдруг замедлилась, а из-за туч выглянуло солнце, яркое, слепящее до рези. И он зажмурился, инстинктивно прикрывшись руками. Крик оборвался внезапно, будто бы кричавшего кто-то затнул тряпкой. Наступила тишина какой на рынке быть не может, оглушительная, такая, что у него захватило живот от пустоты. Страх мгновенно заполнил внутренности ледяным огнем. Витя судорожно вздохнул, будто бы очнувшись от глубокого сна, и убрал руку. Рынок жил своей жизнью, словно ничего не произошло. Люди шли между рядами, высматривая товары и продукты. Останавливались, задавали вопросы... Брали вещи в руки и разглядывали их, словно ни в чем не бывало. Словно бы никто и не кричал только что на весь рынок. Убили! Но что-то все-таки случилось. Он не знал, что именно, но чувствовал это. Что-то изменилось. Он посмотрел в сторону казана. Лена была там, где он ее оставил. И смотрела на приземистого мужчину в темном пиджаке, который бежал на метнувшему в конце ряда хулигану. Она улыбалась.